Приходит грузин в автосалон и говорит: "Ах, слушай, да? Я хочу поссать". Менеджеру: "Вот, пожалуйста, к нам пришла новейшая модель Volkswagen Passat. Двигатель 2 л, кожаный салон, весь фарш". Ай да нет, дорогой, слушай, ты не понимаешь, да? Где тут можно поссать по-срать?